Глава 9. Когда впереди показалось приземистое каменное здание трактира, Хелли выдохнула с облегчением. Последние два дня выдались тяжелыми. Дерн отказался менять маршрут из-за каприза девушек, и всадники двигались по неприметной тропе, лентой вьющейся через леса и поля. Разумом хели понимала, что это делается для их безопасности, но в условиях, когда приходилось то наклоняться под низко склонившейся веткой, то лавировать между стволами деревьев, поддерживать фантома нелегко. Иринеис и вовсе молчала весь день, что было вполне понятно. С самого начала подруги договорились – вести переговоры будет Хелли. По мнению ведьмы, она была более строга и решительна. Иринеис хотела освободить Хелли от управления фантомом, но на это уже не согласилась сама подруга. Достаточно было посмотреть на бледное лицо ведьмы, чтобы понять – Несмотря на возросший резерв и послушные стихии, Иринеис нелегко дается и само путешествие, и постоянное напряжение. Слава богам, сегодня они будут спать в нормальных условиях за тяжелой дверью. Не придется вскакивать каждые пять минут, чтобы удостовериться. Все в порядке. Тем более, что Хейли не нравилось, как пристально наблюдает за ними Дэрон. По невозмутимому лицу наемника ничего нельзя было прочесть, но глаз он с девушки не спускал. а во время привалов старался держаться поблизости. Хотя он ни разу не приступил обозначенных границ, чего нельзя сказать про эльдара и Олефа. Те постоянно пытались помочь сесть в седло, проводить до ручья, но было одно, что объединяло всех стражей. Их весьма интересовало, почему две девушки молчат. Пока это было только любопытство, но хели подозревала, что скоро накал интереса достигнет максимума, И Имс и Ренейс зададут прямые вопросы. Да, никто не думал, что план может оказаться таким шатким. Дэрон внимательно следил за девушками с самого утра, подмечая мелкие детали. На первый взгляд все казалось обычным, но интуиция наемника и способность обращать внимание как раз на такие вот едва заметные несостыковки не раз спасали ему жизнь. Вот и теперь. Охраняемые вели себя безупречно, Особенно, когда он согласился с их капризом по поводу палатки и уяснил, что их нельзя касаться, даже чтобы помочь сесть в седло. Это ладно. Причудо, привычка к комфорту. Объяснение можно было найти. И даже понять, почему они всегда держатся вместе. Если подумать, то общался Дэрен только с Рыжей, которая, в свою очередь, о чем-то иногда шепталась зеленоглазой. Но другие две девицы ни разу не раскрыли рот. Конечно, и это можно было объяснить каким-нибудь обетом молчания, вот только глаза их были пусты, и девушки ни на что не реагировали. У Дэрона сложилось ощущение, что они словно две бездушные куклы, и это заставляло нервничать. Про подобные игрушки некромантов он не только слышал, но и сталкивался с ними. Но предполагать, что две юные девушки тащат на территорию демонов двух убийц, не хотелось. Дэрон вполне отдавал себе отчет, что воспитанницы могли ехать с вполне определенным заданием в Сартан, а родовое гнездо вархов находилось на пути к нему. Может, именно поэтому Каэр Хасагар вместе с Эстер Дельвейс настаивали на том, чтобы они оставались рядом с девушками и на территориях Сартана. Да, ввязываться в политические игры Дэрэну не хотелось, но тут уже ничего не поделаешь. Он на все это подписался. Когда всадники подъехали к трактиру, Дэрн запретил Эльдару и Алифу помогать девушкам и продолжал пристально наблюдать за ними. Спустя пару минут его подозрения получили очередное подтверждение. Если Хелли и Иринеис спустились нормально, две другие слезли неловко и удержались на ногах каким-то чудом. Несмотря на все это, девушки, как ни в чем не бывало, чуть отошли в сторону, предоставив спутникам возможность заняться лошадьми. Дэрон подошел к животным, сразу же проверил их спины и вновь удостоверился, что две лошади словно бы бежали налегке. Но, если с ними пара кукол, они в любом случае имеют вес. Нет, с этим вопросом надо разобраться как можно скорее. До того, как они достигнут границ сортана. Оказавшись после ужина в небольшой комнате и заперев дверь, Хелли и Иринеи смогли наконец выдохнуть с облегчением. Девушки и представить не могли, что все окажется так сложно. Ведьма развеяла подруг и без силы рухнула на кровать, а Хелли быстро осмотрелась по сторонам. Как и во всех заведениях подобного рода, в комнате было только самое необходимое. Две кровати, столик, на котором стоял кувшин с водой, чаша для умывания и подсвечник. Шкафа не наблюдалось, как и всяких ковриков или штор на окнах. Только голые побеленные стены, Деревянные ставни, прикрывающие окна и места для сна. Хелли усмехнулась, подошла к подруге и растянулась ней рядом. Трактир, выбранный Дэроном для ночевки, обладал главным. Тут было чисто и опрятно. Девушки могли ночевать в одной комнате, а все остальное в их ситуации несущественно. «Мне кажется, Дэрон что-то подозревает», – протянула Хелли. «Я всю дорогу чувствую на себе его взгляд. А я вообще думаю, что мы зря все это затеяли». мрачно призналась Иринеис. «Мне не хватает практики, чтобы управляться с фантомами, так что если нас заподозрили, я не удивлюсь. Я стараюсь, но контролировать и поддерживать в правильном состоянии наших сестричек выше моих сил. Несколько раз я вообще потеряла над ними контроль». «Нам надо продержаться еще совсем немного», решительно сказала Хелли. «Послезавтра вечером нас встретят двое надомена Вархов, а с нашими любопытными спутниками мы попрощаемся». «Я не уверена в этом. Мне кажется, что Дэрон получил приказ и дальше сопровождать нас. Жаль, что мы не можем этого узнать точно». «Почему?» Хелли поднялась на ноги. «Надо просто пойти к нему и спросить». «Хель, не глупи», – застонала Иринеис. «Он ничего тебе не скажет». «Но попытаться стоит», – заявила девушка. Хелли быстро подошла к небольшому зеркалу, стоявшему на столике. Придирчиво посмотрела на свое отражение и нахмурилась. Затем поправила прическу, разгладила юбку и направилась к двери. «Ты куда?» – ахнула Ирина из. «Получать ответы на наши вопросы. Но...» «Все нормально, Ирин, не волнуйся», – улыбнулась девушка. «Не забудь запереть дверь». До комнаты наемника долго идти не пришлось. Всего шесть шагов, но каждый из них дался с трудом. Короткий стук, пара секунд ожидания, и дверь резко открылась. Хелли отшатнулась назад, когда увидела Дэрена, обнаженного по пояс. Причем одна рука была странно заведена за спину. Чуть склонив голову, девушка увидела кинжал и хмыкнула. «Проходите», – коротко сказал наемник, и, пожав плечами, девушка вошла в комнату. «Вы один?» – удивленно спросила Хелли, разглядывая скромную обстановку. «Это ближайшая к вашей комнате, которая была свободна. Ребята ночуют внизу». Любитель удобств. Больше для себя усмехнулась гости Впрочем, это к лучшему. Никто не помешает. «Чему?» – приподнял бровь наемник. «Уточнить некоторые моменты», – уклончиво пояснила Хелли. «Скажите, Дэрон, когда мы достигнем территории домена Вархов?» «Послезавтра», – медленно ответил он, практически впившись в девушку взглядом. «А что, разве леди Варх не в курсе того, где начинаются ее земли?» Хелли захотелось отвесить себе подзатыльник. Когда она столь решительно направилась к Дэрону, этот момент как-то вылетел из ее головы. Чтобы немного отвлечь мужчину от пристального изучения ее лица, Хелли непроизвольно приняла одну из соблазнительных поз, позволила рубашке оголить точеное плечико, а рука сама поднялась и медленно провела по ключице. Как и следовало ожидать, Дэрон, словно завороженный, стал следить за тонкими пальцами, задумчиво проводящими по коже. Леди Варх так устала за сегодняшний день, что уснула, стоило ей только сесть на кровать. Мелодичным голосом заметила Хелли, когда успокоилась и придумала объяснение. Деррен кивнул, все так же не сводя взгляда с груди девушки. Хелли едва заметно скривилась, видя столь неприкрытый мужской интерес, и поблагодарила за уроки наставниц, которые раскрывали им тайны женского могущества. Правда, с наемником играть в такие игры совершенно не хотелось. Девушка понимала, он ее охранник, но он еще и мужчина, а в какой момент у него может помутиться в голове, проверять не хотелось. И ей было сложно оставаться спокойной в то время, когда Деррен был полураздет. Торс то тут, то там пересекали старые следы от ран, причем шрамы были самые разные. Видно, он не раз смотрел смерти в лицо. Хелли сделала резкое движение, заставляя мужчину прийти в себя. «Я не хочу будить подругу». И потом, как-то уже сложилось, что все вопросы решаются через меня. Немного смущенным голосом заметила она и потупилась. Взмах ресницами, кроткий взгляд снизу вверх, чуть приоткрытый рот, немного нервный выдох. Тело само повторяло все то, чему у девушек учили на занятиях. И сейчас Хелли машинально выбрала ту модель поведения, которая должна была вызвать желание защитить. но сама она при этом оставалась желанной девушкой, а не ребенком. Когда она это поняла, захотелось выругаться. Ей вовсе не это было нужно, но, видимо, разум среагировал на факт нахождения в одной комнате с полуобнаженным мужчиной, который не был ее мужем, и выдал вот такое. «Дэрон», – мягко сказала Хелли, – «простите, но вы не могли бы одеться?» Наемник сразу собрался, взгляд стал жестким, а губы сжались в тонкую линию. Ни слова не говоря, он развернулся, позволив девушке полюбоваться на широкую крепкую спину, подошел к кровати, бросил на нее кинжал, взял рубашку и быстро натянул. Дэрон не стал заправлять ее в брюки, повернулся к девушке, которая теперь задумчиво разглядывала его. «Это больно?» – неожиданно спросила девушка. А когда мужчина вопросительно поднял бровь, кивнула головой в его сторону? «Я про шрамы». «Я привык», – равнодушно пожал он плечами. «А вы всегда были наемником?» Продолжила свой допрос Хелли. «Я простолюдин, леди», усмехнулся Дэрен. «Единственная возможность для такого, как я, подняться – военное дело. Вот только частные заказчики платят больше, предоставляют простор для маневров и просто обязаны прислушиваться к моим словам». «Так вы охранник или наемник?» С любопытством уточнила она. «Все вместе», процедил сквозь зубы Дэрен. «Зачем вы пришли, леди?» «Дэрон, скажите, как далеко простирается степень вашей откровенности?» – улыбнулась Хелли, присаживаясь на стул рядом со столом и делая знак наемнику последовать ее примеру. «И преданности». «Что конкретно вы имеете в виду, леди?» – осклабился наемник. «Мне надо знать, кому именно вы слушаете. Госпоже Дельвейс, лорду Хасагару, а может тому, кого я даже не знаю». «Меня нанял лорд Кайр», – медленно ответил Дэрон. пристально вглядываясь в девушку. Поразительно, как один человек может вызвать столько разных эмоций за короткое время. За последние минут десять Дэрен умудрился испытать приступ мощнейшего желания, готов был умереть ради этой девушки, а сейчас понимал, что под внешностью богини скрывается ум и холодный расчет. Хотя она не походила на стерву, как обозвал ее Ильдар в самый первый день. Несмотря на юный возраст, было видно, девушка далеко пойдет. Впрочем, в институте и не обучали других. Уж кого-кого, а дур там не было никогда. И все же при взгляде на нее в груди становилось тесно, а кровь быстрее бежала по венам. И так хотелось верить, что она отличается от всех остальных. А госпожа Эстер склонила голову Хелли и немного прищурилась. «Что сказала вам она?» «Что я головой за вас отвечаю», – откровенно признался наемник. «Это понятно». Мягко заметила Хелли. Мне импонирует ваша честность. Значит, через два дня мы расстанемся? Дэрон снова посмотрел на девушку и нервно сглотнул. Сам того не замечая, он покачал головой. Вам приказано оставаться с нами и после того, как воины Домена возьмут на себя ответственность? Наемник снова кивнул. И когда вы собирались об этом сказать? Леди, меня наняли вас охранять. Я делаю свою работу, упрямо повторил Дэрон. «Домен Вархов могуществен, воины там опытные. Но пока вы не вернетесь в Танис, я буду находиться рядом». «А Эльдар и алев уточнила Хелли. «Они тоже». «Вы понимаете, что вас могут не допустить на территории домена?» «На этот счет у меня строгие инструкции». Дерн откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «В этом случае мы разворачиваемся и возвращаемся обратно. Простите, леди, но или мы находимся рядом все время...» Или вы избавляетесь от нашей компании в Танисе?» «Я поняла вас, Дэрон». Хелли встала и направилась к двери. Когда рука уже легла на ручку, девушка обернулась и заметила. «Раз мы будем рядом в течение месяца, мне бы хотелось подружиться с вами. Я бесконечно уважаю лорда Хасагара и госпожу Дельвейс. Но есть вещи и... секреты, которые принадлежат только мне и моим подругам и не подлежат разглашению. Если вы готовы признать это право, Я буду счастлива. Доброй ночи, Дэрэн. Кристен злился, если не сказать более грубо. За последние два дня он перепробовал все известные ему способы расположить к себе девушку. Но Дарина упрямо делала вид, что даже не замечает его усилий. Это настолько выводило из себя, что первым поганое настроение Криса ощутил на себе Огги. Старпом и так чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что пришлось разыгрывать из себя капитана. Он даже попытался объясниться с леди Листер, но его объяснения встретили таким ледяным взглядом, что захотелось оказаться за много сотен километров от девушки. А капитан, который навестил пассажирку в этот момент, еще и добавил, отправив Оги драить палубу. Возражать здоровяк не рискнул, дабы не быть сосланным на уборку Гарьюна. Просто попытался тихо ретироваться, но начало очередного скандала все же успел услышать. Впрочем... Скандалом это можно назвать натяжкой. Леди Листер была истинной леди до кончиков ногтей. Она ни разу не повысила голос, не позволила себе оскорблений. Но ядовитые комментарии, что слетали с прекрасных губ, оказались настолько едкими, что Огиуст порадовался, что не он объект ее мести. Но если быть откровенным, хотя Оги никогда не сказал бы об этом вслух, капитан сам был виноват. Старпом помнил их встречу на пирсе, Наглость герцога и несколько опрометчивых фраз, сказанных по поводу галата Ничего удивительного, что девушка посчитала должным ответить в том же духе. К несчастью капитана, она оказалась владеющей даром. Герцогу успокоиться бы и понять, что на этот раз ему встретилась равная по гордости и силе. Но он продолжал совершать ошибку за ошибкой. Тот цирк, когда Оги изображал из себя капитана, самоуверенное заявление Кристона о его намерении жениться на леди Листер, даже не поинтересовавшись ее мнением на этот счет, а после этого весьма сомнительные комплименты и попытки добиться расположения. Вот и сейчас капитан выскочил на палубу злой, как тысяча демонов, хотя он и сам был из их числа, несмотря ни на кого прошелся по ней, зорко оценивая, все ли заняты делом, а потом снова скрылся у себя в каюте. К счастью, команда уже успела изучить вспыльчивый характер герцога, так что на протяжении последних трех дней С тех пор, как корабль покинул Танис, никто и не думал о том, чтобы работать спустя рукава. Даже пожелать капитан придраться для этого просто не имелось бы причин. Оги с облегчением выдохнул, но не прошло и получаса, как капитан появился снова и направился в сторону каюты пассажиров. Любопытство сгубило многих, но даже зная возможные последствия, Оги не смог устоять и тихо проследовал за ним. Что-то говорило старпому, что капитана придется спасать. А что может быть лучшим вариантом, чем появление помощника в самый опасный момент с каким-то деловым вопросом? Тем более, что леди Листер не приняла даже подлинная история Кристена и рассказ о том, как он оказался в нынешнем положении. Она лишь пожала плечами и заметила, что у капитана потрясающая способность находить проблемы себе на голову. А раз так, то, наверное, пора пересмотреть свое отношение к жизни. Оги, когда услышал это, согласился с девушкой полностью, хотя мнение насчет герцога ему так и не удалось изменить. «Дарина!» «Леди Листер!» — спокойно перебила Криса девушка. «Герцог Досевар, будьте столь любезны не забывать правила хорошего тона». «Дар, но ну прости, с браслетами я погорячился!» «Покаянно!» — сказал Кристен. «Но я же не знал, чего от тебя ожидать! Вдруг снова молнии шарахнула бы, или что-нибудь в том же духе!» «Вы считаете меня такой предсказуемой?» Саркастически подняла бровь Дарина. «Не буду вас разубеждать». «Может, хватит?» – не выдержал и рявкнул кристон «Не надо на меня кричать», – спокойно заметила Дара. Крису хотелось рычать. Девушка была непробиваема. Он испробовал все, что только мог. Но, судя по всему, Дарина крепко на него обиделась за браслеты. «Ладно, в любом случае она на корабле, никуда не денется. А значит, надо зайти с другой стороны». Неважно, что воспитывали Криса в атмосфере, когда исполнялось любое его желание, стоило лишь намекнуть об этом. Жизнь изгоя заставила научиться лавировать, не идти напролом и обзавестись тем, о чем демоны из Домена Севар и слышать не желали. Терпением. Прости, Крис жалобно улыбнулся, пытаясь таким образом немного успокоить девушку. Знаю, виноват. Просто хочу, чтобы ты дала мне шанс загладить свою вину. И потом, Не прошло и получаса, как я снял браслеты. Снял, медленно уточнила Дара и прищурилась. А ты сам надевал их? Ты понимаешь, что чувствует маг, когда у него запирают силу всего на полчаса? Кристен еле удержался от улыбки. Значит, слабые места в столь тщательно демонстрируемом презрении и хорошем воспитании все же есть. Можно поставить галочку. Дарина не выносит, когда ограничивают ее силы. а еще до безумия беспокоиться за кровную сестру, распустилась в такое опасное путешествие. Ладно, на этом и будем играть. «Завтра мы достигнем границ Лехартова моря», — лениво заметил он, продолжая внимательно следить за выражением лица Дары. Девушка не осталась равнодушной к новым сведениям. Глаза потемнели, превратились в темные сапфиры, а с губ сорвался прерывистый вздох. «Завтра?» «Я предлагаю все же заключить перемирие», Добродушно сказал Крис. Давай сначала разберемся с твоей сестрой, а потом будем ругаться. Дар, хватит уже. Неожиданно поддержала Кристона Марика. Сил уже нет наблюдать все это. Герцог посмотрел на леди Варх и еле заметно улыбнулся. Для целительницы плавание проходило кошмарно. Морская болезнь измучила девушку, и почти все время она провела в каюте, борясь с собственным телом. Марика практически ничего не ела, как докладывал Кок. Только то и дело прикладывалось к одному из флаконов, что в изобилии находились у нее в сумке. Настойки помогали, но, судя по всему, ненадолго. Вот и сейчас, пока они с Дариной выясняли отношения, демоница сидела на кровати, забравшись на нее с ногами, и что-то читала в увесистой книге. И только подняла голову и жалобно взглянула на них, когда Крис, забывшись, повысил голос. «Прости», — взгляд Дарины тут же смягчился, когда она посмотрела на подругу. «Так и не нашла нужный рецепт?» «Мне просто нужно на твердую землю», прижав ладонь к рту, сказала Марика. «И что за манера ругаться именно здесь?» «Заметь, он сам приходит», нахмурилась Дара. «Он капитан», вздохнула целительница. «По большому счету, он имеет на это право». Почувствовав поддержку, Крис хотел было отдельно выделить этот момент, но решил все же убавить гонор. Он уже достаточно наговорил и унизился. Да чтоб эту синеглазую! Он ей слово, а на пять в ответ. И в каждом столько яда, что непонятно, как еще не отравился. А ведь и не придерешься. Исключительно вежливо и послушно. По палубе не шатается, с матросами не флиртует, рабочий настрой на корабле не подрывает. Почти все время они с Марикой сидят в каюте, усиленно читают или тихонько переговариваются. Идеальные пассажирки. Тогда почему последние три дня у Криса ощущение, что команда скоро начнет смеяться над ним. А ведь с каждым часом, что Дара находится так близко, идея жениться на ней становится все навязчивее. В таком темпе к Виссоре он просто станет неврастенником или насильником. Или все вместе. Бездна. «Лехартово море!» — напомнил о своем присутствии Крис. «Или идем до вессоры, как и было оплачено в Танисе. Тогда о подруге можешь забыть». Тарина молчала, обдумывая услышанное. Девушка понимала, что, возможно, немного перегнула, изображая из себя пылающую гневом аристократку. Но стоило вспомнить тот цирк, разыгранный мужчинам, не говоря уже про холод антимагических браслетов на запястьях. «Жду через час в салоне», — усмехнулся Крис, правильно поняв заминку. «Надеюсь, что к этому времени ты будешь способна разговаривать нормально». Кристон подчеркнуто любезно раскланялся. и покинул каюту, оставив девушек вдвоем. «Может, хватит?» – жалобно повторила Марика, борясь с подступающей тошнотой. «Мне и так плохо. А тут еще вы со своими разборками». «Прости», – Дарина присела на кровать, обняла подругу и вздохнула. «Но я как его увижу, в меня словно демон вселяется». «Попрошу без оскорблений», буркнула целительница и добавила. дар ты пойми, мы посреди моря, в полной власти кристана если так подумать. Вспомни уроки госпожи Эстер. Важно отстаивать свое мнение, но делать это надо тонко и незаметно. А ты прешь напролом как дикий зверь в густой чаще. Своим поведением ты добьешься только одного. Он разозлится и вышвырнет нас за борт. Пока он терпит. Но хочу напомнить, Крис – демон со всеми вытекающими последствиями. Инстинкт охотника никогда не возьмет верх над принципами и понятиями о чести. Поверь. Я знаю, о чем говорю. Крис, Кристен, горько усмехнулась Дара. С каких пор вы так подружились, и ты стала на его сторону? Ты моя подруга и сестра, а не его. Дарин, леди Варх отстранилась, внимательно посмотрела на подругу и продолжила со всей серьезностью. Он до да Севар. А Севары, как я уже говорила, боковая ветвь правящего домена. В моей крови заложено подчинение им». и сейчас ты заставляешь меня вставать перед выбором. Я не хочу его делать и не могу. Ты моя сестра, а он...» Марика замолчала, но окончание фразы и не требовалось. «Прости», повторила Дара. «Этого не повторится. Если так подумать, я вас втравила во всё это, а веду себя как маленький ребёнок. Кстати, Хели и Иринеис так и не выходили на связь?» «Несколько раз пыталась, но я сейчас слишком слаба», Марика вздохнула. «Или просто потому, что мы в море», – задумчиво сказала Дара. «А если и правда ли море рядом, то магические возмущения не дадут нам этого сделать. Так что узнать, как девчонки, мы сможем только тогда, когда окажемся на суше». «Суша!» – мечтательно перебила ее Марика, чтобы через несколько мгновений снова зажать рот ладонью. К двери салона Дарина пришла одна. По понятной причине Марика опасалась сильно шевелиться, Так что с тяжелым сердцем, оставив подругу, леди Листер набралась терпения и вежливо постучала. Получив разрешение, девушка медленно вошла внутрь и прикрыла за собой дверь. Желтоглазо стоял у шкафа и заинтересованно разглядывал открытую книгу. Увидев Дару, он жестом предложил ей сесть, но сам присоединился к ней не сразу. Несколько безумно долгих минут. Дарина злилась, хотя и не показывала этого внешне. а послушно присела на край стула и сложила руки на коленях. Было любопытно, что за книгу изучает хмырь, раз это для него важнее посетительницы, но оставалось только ждать, пока его герцогство не закончит. Так же бесил и сервированный на двоих стол, что ясно давало понять, мужчина был уверен в ее приходе. Для Криса яростный синий огонь в глазах девушки не был тайной С радостью сделав вывод, что, несмотря на злость, она настроена мирно, мужчина понял, что только что узнал еще две прекрасные новости. Дарина к нему все же неравнодушна, и, что не менее важно, готова умерить гордыню и заключить перемирие. Крис резко захлопнул книгу, от отчего девушка невольно вздрогнула, подошел к Даре и сел напротив. Пара минут, и перед девушкой стоял наполненный бокал с вином. «С вашего позволения, я воздержусь». Хмур сообщила гостя, разглядывая вино. «Рейсанская», — приподнял бровь Крис. «И потом, я мог бы пойти тебе навстречу, но сделки не закрепляют водой. Первый тост — как знак нашего перемирия, прежде чем мы перейдем к следующим не менее важным вопросам». Он был прав. Дарина поддержала тост. хрустальные бокалы соприкоснулись мелодичным звоном. Не сводя друг с друга глаз... Дара и Крис сделали поглотку и почти синхронно опустили бокалы. «Так-то лучше. А теперь приступим к обеду». Качнул головы мужчина и тут же добавил с несколько извиняющейся улыбкой. «Жаль, что марика плохо себя чувствует. Морская болезнь всегда начинается внезапно. Выматывает так, что порой кажется легче сдохнуть, чем выносить постоянную тошноту. Но на счастье Мары, завтра мы, возможно, окажемся на суше». «Что?» Нервно переспросила Дарина, стараясь не обращать внимания на то, что Хмырь называет ее подругу по имени, словно они лучшие друзья. «Морская болезнь – крайне отвратная штука». «Не издевайся», – выдохнула Дарина. «Что там с сушей?» «На границе Лехартова моря есть небольшой остров», – лениво сообщил Крис. «На наше счастье, там имеется не только источник пресной воды, но и довольно удобная бухта, где при желании можно подремонтировать корабль». «С последним у нас все в порядке. Но я готов сделать остановку на день, чтобы Марика немного пришла в себя». Кок сказал, что девушка уже третий день ничего не ест. «Такими темпами она ослабеет очень быстро. А учитывая, что нам в море находиться еще около недели...» Кристен многозначительно замолчал, а Дарина понурилась. Чувство огромной благодарности за то, что герцог, пусть он и хмырь, подумал о ее подруге, наполнило сердце теплом. «Спасибо». Тихо сказала она. «Все для тебя», – как-то совсем добродушно ответил мужчина. Дара тут же посмотрела на него, нахмурилась, ища в словах скрытый подтекст. Но по лицу Кристона ничего нельзя было прочитать, кроме доброжелательности и ожидания ее ответа. И хотя он подал все так, что заботится о Марике только для того, чтобы сделать приятное ей, суть не менялась. «Я ценю это». «Тогда приступим к обеду?» Предложил мужчина, и девушке ничего не оставалось, как признать его правоту. Впрочем, запеченная утка и выглядела, и пахла весьма аппетитно, так что девушка не отказала себе в удовольствии полакомиться. А нежный паштет из гусиной печенки, как и овощные разносолы, оказались выше всяких похвал. Кок на корабле был мастером своего дела, а запас провизии поражал разнообразием. Приготовить в довольно скромных условиях такие яства надо еще суметь. После того, как с едой было покончено, молодой матрос убрал со стола, с любопытством и восхищением разглядывая девушку, пока Крис не разозлился и не попросил парня покинуть салон. Потом герцог разложил на столе карты и подозвал Дару. Леди Листер потребовалось несколько минут, чтобы сориентироваться. Она всегда хорошо разбиралась в географии их мира и, как только кристон указал, где сейчас находится корабль, легко определила, что они прошли уже треть пути до Виссоры. Дарина с любопытством подметила, что карта Кристона отличается от тех, по которым она училась. На это дополнительно было нанесено множество мелких островов, незнакомых течений и опасных водоворотов. И это не считая того, что само Лехартово море просто пестрило такими предупредительными знаками. Но когда взгляд Дары упал на очертания одного небольшого острова в самом центре опасной зоны, она перестала дышать. Конечно, масштаб был слишком мал, Да и отличия имелись, но тот маленький клочок земли в форме полумесяца, который видела во время проведения с девочками ритуала поиска, она не могла спутать ни с чем. Вспомнила и Золотоглазова. А ведь он говорил, что ее путь лежит в самое сердце Лехартова моря. Выходит, именно на этом острове надо искать Илину. Дарина быстро взглянула на Крисса, который внимательно, с легкой улыбкой наблюдал за ней, вздохнула про себя и поняла – Вот теперь точно настал момент, когда следует смирить гордость, обиды и как-то договориться. Что это за остров? Подчеркнуто безразлично поинтересовалась она. «Почему твое внимание привлек именно он?» – уточнил Крис. «Форма красивая». «Или ты думаешь, что именно там твоя сестра?» – перебил ее мужчина. «Дарин, я не наивна наивный юнец, а по поводу откровенности мы уже договорились». Дарина вздохнула, признавая правоту мужчины. Она и сама не понимала, что ее вынудило пытаться соврать, ведь Крис уже был посвящен в цель их с Марикой поездки. «Так что с этим островом?» – повторила она вопрос. «Он находится в самом центре магической аномалии, так что возмущения там самые сильные. Мы никогда не проходили через центр моря, огибали это место по дуге, но я готов проложить маршрут». «Тогда почему он у тебя на карте?» — прищурилась Дарина. — И откуда она у тебя? — Об этом вынужден пока умолчать, — улыбнулся Крис. — Важно то, что она самая подробная среди существующих. И я готов ради тебя направить волшебницу к острову. — И какова плата за это? — тихо уточнила девушка. — Ты не похож на того, кто работает бесплатно. — Я уже озвучил свое желание, — усмехнулся Крис. — Мы будем прекрасной парой. — Моя судьба в руках наставницы. — напомнила Дарина. — Так решила семья, отдавая меня учиться в институт. Такого же мнения придерживаюсь и я. — И никогда не хотелось взбунтоваться, — усмехнулся мужчина. — Послать всех подальше и самой построить свою жизнь. — Насколько понимаю, именно так ты поступил несколько лет назад, — улыбнулась Дара. — И к чему тебя это привело? — Ты сейчас о чем? — нахмурился Крис. — Отпроск знатного рода, второй наследник Севаров. Четвертый в очереди на трон Сартана начала буднично перечислять дара. Странная история, практически преданная забвению, но в итоге получилось, что тебя изгнали из домена, вычеркнули имя из родовых книг и забыли о твоем существовании. В один день аристократ стал изгоем. Из всего состояния и силы домена у тебя сейчас только корабль и кровь в венах. Корабль я заработал сам, поправил дару Крис. А откуда сведения? «Хотя можешь не отвечать. оги «Тем более», — пожала плечами девушка, не собираясь сдавать своего осведомителя, «ответь, положение, в котором ты оказался, стоит твоего бунта или нет?» «Есть ситуации, когда не важны потери. Например, — поинтересовалась девушка. «Честь!» — усмехнулся Крис. «Но ведь и ты бросила все, чтобы найти сестру!» «Я не бросала», — парировала Дарина. «Я попросила дать мне отсрочку». не говоря об истинной цели своих намерений. Как только разберусь в возникшей проблеме, вернусь назад и выполню свой долг. «Дарина, а если твоей сестре так или иначе навредили? Что ты сделаешь с виновником? Или, как вариант, что, если твоя любимая госпожа Дельвейс замешана в проблемах Элины?» – вкратчиво спросил Крис. «Для них будет лучше, если твои предположения не выйдут за рамки теории», – медленно сказала Дара. и Крис поразился, насколько темнее стали ее глаза. «А ведь ты не одна. Твоя подруга тоже в этом замешана», подлил масло в огонь мужчина. От того, каким взглядом наградила его девушка, он невольно улыбнулся. Бунтарка. Она может уверять кого угодно, в том числе и себя, что послушно примет выбранную для нее судьбу. Но Кристен видел то, о чем Дарина пока еще не подозревала. Она не позволит ни семье, не наставница решать свою участь. Надо лишь дать ей глотнуть немного свободы, ее вкус опьянит синеглазую, и через месяц, когда девушка вернется в танец, она станет совершенно другим человеком. Точнее, она останется собой, сбросив при этом шелуху запретов и догматов. А он будет рядом, чтобы не дать ей забыть об изменениях. «Ты знаешь, что я прав», добавил Крис, наслаждаясь бурей в глазах девушки, и, наблюдая, как на виске Дарина неожиданно проявляется золотая руна. Но прежде чем он успел рассмотреть символ, тот погас, словно его и не было, оставив невредимую нежную кожу. Хотелось приблизиться, рассмотреть, что заметка удара на виске, но кристон понимал, это ему сделать не позволят. «Я не собираюсь с тобой это обсуждать», – спокойно ответила Дарина. «И если ты готов помочь, не стави никаких условий». то сейчас меня интересует только два вопроса. Когда мы приблизимся к твоему острову, чтобы Марика могла немного прийти в себя? И готов ли ты изменить маршрут, чтобы мы могли побывать на острове полумесяца?» «Все для тебя, Дарина», – усмехнулся кристон решив пока не давить. «А на острове мы будем совсем скоро». «Спасибо», – Дара запнулась, но все же продолжила. «Я ценю это, правда».